Глава 15. Начальство надежнее всего ловить по утрам, поэтому Орехов возвращается в город, не проведав своих работников на даче. За двумя зайцами не угнаться, сначала надо гнать того, который ближе. Энергетик уже знает о его мытарствах. Не дожидаясь упреков, он забирает у Орехова смету и сам идет в бухгалтерию. Своему всегда проще договариваться, Энергетик быстренько все утрясает, но деньги можно будет получить только после четырех. Еще один день потерян. Так-то они достаются. Левые рубли. Времени до четырех еще много, и Орехов едет к себе на службу. Надо внушить начальству, что будущую неделю полезнее провести на объекте безвылазно. Если все получится, он запряжет Гену на пять дней, и с отделкой можно расквитаться. Еще он прикидывает, что не лишне будет заскочить вечером на дачу и попробовать уговорить ребят остаться на выходные. Но поездка на дачу отпадает. Гена заявляется сам. «С какой стати?» – спрашивает недовольный Орехов. «За газоанализатором приехал». «Ну и послал бы Славика». «Как я могу его послать, если он мой начальник?» Он что, уже командовать начал? Вот еще не хватало. Просто у меня дела в городе. Но ты не беспокойся. Мы вчера тройную норму выгнали, — говорит Гена, а потом уточняет. Я стройку имею в виду. Такие вести, пусть и с намеком выложенные, не могут не радовать. Потом к ним подходит Бельский. Лицо у него праздничное. — Что ж ты не приехал на вчерашнюю игру? Некогда было замотался, с неохотой отвечает Орехов, но не удерживается и спрашивает: ну и как, Вадим? не сильно вас обидел? А почему обязательно он? Коллегу Васищу друг приезжал, и мы расписывали классику, а там свои законы. И друг шефа вас ободрал. Глупости! Он из начинающих, Дилетант из второй лиги. «Кто же тогда выиграл?» «Я», — признается Бельский и, склонив голову в полупоклоне, смотрит на Орехова, словно хочет добавить «Вот так-то, Боренька, учись, пока я жив!» В кабинете Олега Васильевича Орехов узнает, что Бельский затемнил на тройной бомбе, и ему пришла девятерная игра, случай такой же редкий, как пять угаданных номеров в «Спортлото». Орехову подобного не выпадало ни разу. «Но каков Бельский?» Ситуация веселит Орехова, и он не может отказать себе в удовольствии растолковать ее Гене. «Видел, как зайчился Бельский, когда рассказывал про свою победу?» Видела что?» Гена любит наставления такого рода и слушает всегда с интересом. Чувствуется, что парень хочет разобраться в механизме взаимоотношений, Потому Орехов и объясняет. «Приятно все-таки сознавать, что уроки твои кому-то нужны. Очень интересный случай. Человек за одну сдачу сорвал такой дикой куш, после которого даже при сильном желании нельзя проиграть. Значит, повезло. В том-то и дело, что всего-навсего повезло, а он сразу же возомнил себя великим игроком. Индюк!» Но куш все-таки ему достался. А у тебя губа не дура, как я посмотрю. В преферансе, между прочим, человек раскрывается полностью. Достаточно посмотреть, как он играет, и можно ставить диагноз. Уже видно, кто он. Авантюрист, дурак, трус, эгоист и так далее. Полный спектр. Ушки у Гены топориком. Усваивает урок. Орехов мог бы и продолжать. Однако не все сразу. Ему еще хочется переговорить с Вадимом, посмотреть, как воспринял фаворит чужую удачу. Но некогда. Время подходит к четырем, и надо торопиться в кассу. Наконец деньги получены. Он едет к Новоселову. Заждался, наверное, волнуется. Но что стоит его ожидания по сравнению с простаиванием перед кабинетами? И какие могут быть волнения? Имя его нигде не упоминается, подписи его нет ни на одном документе. Орехов останавливает машину недалеко от инспекции и звонит по автомату. Он действует строго по инструкции, разработанной Новоселовым. Дал о себе знать и ждет, посмеиваясь над игрой в конспирацию. И тупым, и трусливым, и жадным кажется ему Новоселов. Разумеется, при встрече он будет корректен. Зачем плевать в колодец? Полезнее потерпеть, особенно если это не очень обременяет. Новоселов пересчитывает деньги. Более наглого грабежа Орехов не видел. И хоть бы на грамм неловкости, не говоря уже о благодарности, берет как должное. «Вы как там? Чисто сработали?» Орехов понимает, о чем спрашивают. но позволяет себе поиздеваться и начинает объяснять, как чистили котел, рассказывать технологию процесса. Слишком баловать Новоселова тоже нельзя. В конце концов, он никуда не денется и делать ничего не может. И опять же, трусоват. «Я другое имею в виду», — перебивает его инспектор. «Что именно?» «Документацию. Не волнуйтесь». Все написано от моего имени. Конечно, определенный риск. Какой там риск? Сделали работу и до свидания. Вы люди свободные, смелее надо быть. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Двумя руками за. Орехов не удивлен. Он привык. Хотя давно пора снизить процент любителю шампанского. Перетопчется. Но это уже в следующий раз. Такие вещи делаются заранее, иначе пойдет дурная слава. А сумма заметно уменьшилась. Посредник, разумеется, паразит, но что делать? Пока он необходим, но и помощник тоже необходим. Только если разобраться, так ли велика роль помощника? Человека подняли с кровати, посадили в машину, завезли в приятную компанию, опохмелили, Доставили с комфортом до места работы, а к ночи опять же с комфортом возвратили домой. У человека никаких забот, никаких унижений, никакого риска, и расходов на бензин тоже нет. Справа Орехов видит вывеску почтового отделения, но остановка под знаком запрещена, и он едет дальше. Свернув переулок, он останавливается возле телефона. После разговора с Новоселовым хочется услышать что-нибудь нежное. «Елену можно?» «Здравствуйте, Борис. Видите, я уже узнаю вас по голосу». «Леночка, это ты. А я думал, что мама... Прости уж меня. Ты не хочешь покататься?» «Как это понять?» «Очень просто. Я подгоняю к подъезду Мерседес-Бенц, и мы едем, куда тебе хочется». «Не хочу». «Почему?» «Провинилась и не пускает гулять. меня тошнит в машине». Орехов немного ошарашен такой откровенностью. Он молчит. Он был уверен, что она согласится. Прием безотказный, многократно проверенный. Правда, на женщинах несколько другого разряда. Ему даже немного приятен ее отказ. И опять же, какая трогательная непосредственность. Впрочем, это еще ни о чем не говорит. Все может оказаться умной игрой. Он готов ко всему. Но долго молчать неудобно. Если прогулка на машине не устраивает, надо срочно предлагать другой вариант. Можно позвать в ресторан. Бокал шампанского большого вреда не принесет, а на пути к бригаде Тарасова постов ГАИ нет. И еще ему очень интересно, как Леночка относится к ресторанам. Тогда, может быть, сходим, посидим где-нибудь». потанцуем, музыку послушаем». «Это что, в ресторан?» «Можно в кафе». «Стоит ли париться в душном зале?» «Давайте встретимся просто так. Через полчаса я выйду». Орехова остается пристроить машину. Загонять в гараж несподручно. Он ставит ее в многолюдном дворе девятиэтажного дома. Все равно до наступления темноты ему придется забирать ее». По дороге он заглядывает и на почту. Он помнит, что должен отослать деньги, но возможное посещение ресторана окончательно склоняет его к мысли, что Сережин труд стоит не больше 75 рублей, обещанных в самом начале. О добавке, выторгованной Ореховым, Сережа вроде бы не знает, но он все же сомневается, говорил или нет. И не мудрено, где тому помнить, когда мысли были заняты сторожихой. Скорее всего, не говорил. В крайнем случае, можно свалить на энергетика, сказать, что тот надул их. Проверять Сережа не пойдет, он же из гусар. На почте неожиданно много народу. Стоять в очереди некогда. И здесь уж Орехов не виноват. Он же помнит свои обещания, и он обязательно отправит. Не завтра, так послезавтра. Рядом с подъездом Лены под акациями стоит уютненькая лавочка. Орехов садится и ждет. Немного волнуется. Загадывает, насколько она задержится и в каком платье выйдет. По платью можно догадаться о ее планах на этот вечер. Он согласен, что предложения покататься на машине или сходить в ресторан могут показаться неиспорченной девушке из хорошей семьи слишком торопливыми и двусмысленными. Но с другой стороны, откуда неиспорченные девушки знать, чем заканчиваются катания на автомобиле? Из рассказов подруг? В рассказы подруг никто не верит до тех пор, пока не убедятся на собственном опыте. Леночка появляется без опоздания. На ней платье, в котором можно пойти и в театр, и в ресторан, и просто погулять по улицам. Она стоит на тротуаре и ждет. Пока его не заметили, он подглядывает за Леночкой. Вот она посмотрела на часы. Вот поздоровалась с пожилой женщиной, и та приветливо улыбнулась в ответ. Значит, в доме ее уважают. Вот проходит вторая женщина, с которой Леночка не здоровается. Вполне естественно. Весь дом может знать девицу только с дурной славой. Вот Леночка прошла к углу дома. Волнуется, почему его нет. Вот отвела прядь со лба. Сейчас достанет зеркальце. Нет, не достала. А зачем? Уверена в себе. Ей же всего двадцать четыре года. Вот оглянулась, засмеялась и подняла руку. Орехов живо поднимается и спешит к ней. Вот и состоялась долгожданная встреча. Так я и поверила, что вы постоянно думали о нашей встрече. Орехов не берется доказывать. Зачем? Они огибают дом и выходят на улицу. Идут легко и свободно, как добрые знакомые, как брат с сестренкой. Внешне Орехов раскрепощен, но на самом деле он следит за каждым жестом спутницы, слушается в каждое слово, и безобидные с виду вопросы имеют одну цель – узнать о девушке как можно больше. Куда же мы все-таки пойдем? Давайте к речному вокзалу. Я люблю смотреть, как уходят корабли. Правда, я неверно выразилась. У нас по реке плавают не корабли, а теплоходы. И опять же, не плавают, а ходят. Видите, какая осведомленность? Леночка смеется, а Орехов уже прикидывает, откуда бы она могла знать о теплоходах и о том, что они не плавают. Они идут по набережной, нарядной и ухоженной. Свежесть от широкой и быстрой реки приятно бодрит. Хорошо, что много островов. У меня есть друзья с лодкой. Можно куда-нибудь выбраться в воскресенье. С удовольствием. Я так люблю воду. Я вообще хотела распределиться во Владивосток. Почему именно во Владивосток, а не в Севастополь или Таллин? Хочет спросить ее Орехов? но не успевает. Сначала он слышит радостный, очень знакомый лай, потом видит рвущегося к нему Патрика, а за ним и жену. Надежда пока еще ничего не понимает и тянет поводок на себя, но скрыться ему все равно некуда. Собака рвется к хозяину. Надо срочно что-то придумывать, чтобы не опозориться перед Леночкой. Дома он готов выдержать любой скандал, любую истерику. но не здесь. Однако надежда уже заметила его и больше не сдерживает Патрика.